Глава 18. Летающая лодка. Недоверчиво произнёс на следующее утро Сэм. Точно так же отреагировала и сама Эстель, когда выяснилось, как именно они с Алексом и Леной будут добираться до Парижа. И ты собираешься вернуться живой? Не думаю, что летающие лодки настолько опасны. Ты летишь в зону военных действий с малознакомым человеком. Эстель чуть не вывернула наизнанку. Сайдкары и вчерашние виски вызывали тошноту. Кроме того, она вспотела от страха. «Ты летишь в зону военных действий с малознакомым человеком». Однако вчера она уяснила одно. Сексуальная невоздержанность Алекса на нее не распространяется, несмотря на его репутацию Лавелласа. Неужто Лена выдрессировала? Лена. Девушка, выросшая в доме Гарри Тоу. А Эстелле повезло. В слепой случай, каприз судьбы, и вот у неё есть мама, а Олене достался Гарри. В сердце вновь сжалось от ужаса, как сжималось всю бессонную ночь в доме Алекса у сонной лощины. А если Жанна бездетн не её мать? В Париже нужно задать маме этот вопрос. Чтобы справиться с паникой, Эстелла старалась думать о мужчине в Париже, скрывающемся от немцев, о том, которого Алекс назвал своим лучшим агентом. о том, который сможет помочь многим её соотечественникам, если будет на свободе. Эстелла сжала кулаки. Она должна ехать в Париж. Она поможет Алексу, а потом приведёт Лену к маме, и они вдвоём попросят её обо всём рассказать. Иначе тайна, которую скрывала мама, будет преследовать Эстеллу всю жизнь. А ещё я лечу вместе с женщиной, которая, возможно, моя сестра, сказала она Сэму. Она обеспечит мою Ренаме. «Я буду переводчицей у Алекса. Его французский ужасен». Конечно, это ложь, но Алекс велел ей придерживаться легенды. Он выполняет легальную работу для нескольких американских клиентов в Париже, а Эстелла помогает ему с французским. «А еще я увижусь с мамой. За это можно отдать что угодно». А вот это правда. И не важно, что ей теперь известно. Последние слова прозвучали вполне благоразумно, и Сэм сжал ее руку. «Кроме того...» Она выдавила из себя улыбку. «Помнится, в прошлом году я покидала зону военных действий с одним малознакомым мужчиной, и посмотри, как чудесно все обернулось. Иди сюда», — мрачно проговорил Сэм. Она подошла ближе и упала в его медвежье объятие. «Эстелла». В этот самый момент дверь распахнулась, и в квартиру Сэма ворвалась Джейни, выставив вперед руку. «Взгляните!» — воскликнула она. «Я помолвлена!» Нейт просит меня стать его женой, и я ответила да. Правда, потрясающе. Ещё бы. Согласилась Астелла, наклонившись, чтобы рассмотреть окольцованный палец подруги, а затем обняла её, словно так можно было без слов сказать всё, что хотелось. Не выходи замуж, оставайся такой, какая ты есть. Вот только никто не остаётся навсегда таким, как есть. А это нужно отметить. Неизвестно, когда теперь доведётся собраться всем вместе. Сэм налил виски в три стакана и раздал девушкам. Что ты собирался сказать, когда вломилась Дженни, спросила Стелла. Ничего. Он поднял стакан. За твоё приключение, Стелла. За твоё что? Дженни потребовала объяснений. Я еду в Париж. Дженни расхохоталась. На самом деле, сказала Стелла. Летающей лодкой авиакомпании Панам. И что чёрт побери ты собираешься там делать? Недоверчиво спросила Дженни. Долгая история. Она действительно летает? В десятый раз за утро спрашивала Элла, стараясь кричать погромче, чтобы с заднего сиденья её расслышали Алекс и Лена, сидевшие впереди. Они ехали в аэропорт или как там называют место, откуда отправляютса летающие лодки? А как же, ответила Алекс. Неужели тебя это ничуть не волнует? Обратилась Элла к Лене. Ты когда-нибудь летала на таком? Нет. Лена обернулась и одарила Стеллу слабой улыбкой. "Ну вот", торжествующе воскликнула Стелла. "Ты тоже волнуешься? А ты, Алекс, наверняка десятки раз летал на таком и настолько пресытился впечатлениями, что никак не дождёшься, когда мы с Леной наконец окажемся на борту". "Десятки раз?" хмыкнул Алекс притворно хвастливым тоном. "Лучше скажи сотни". А Стелла рассмеялась. Лена тоже Затем и Алекс присоединился к ним. Скоро они подъехали к терминалу Эй аэропорта «Ла Гвардия», и Алекс провел их внутрь. Эстелла видела, как он весело болтает с двумя мужчинами в военной форме. Судя по всему, военные знали, кто он такой. Эстелла повернулась к Лене. «Спасибо, что согласилась поехать». Брови Лены слегка приподнялись от удивления. «Я счастлива помочь». Ты хотела бы встретиться в Париже с моей мамой? Решилась спросить Асталла. Не думаю, покачала головой Лена. Асталла взяла Лену за руку, впервые за всё время отважившись прикоснуться к ней. Гарри явился на мой модный показ и до того уже приходил в Граммерси-парк. Он именно такой, каким-то его описала. Настоящий монстр. Я воспитывалась в любви. Представить себе не могу, каково это взрослеть с ним рядом. Поэтому я хочу, чтобы ты увиделась с мамой, чтобы мы вдвоём поговорили с ней. Я думаю, стало помедлило. Не слишком ли она давит на Лену? Я думаю, о некоторых вещах тебе лучше расспросить её саму. Да и у меня тоже есть вопросы. Она отпустила руку Лены, ожидая ответа. Вместо того, Лена порылась в сумочке и вручила Эстели книгу. Название: Мемуары Эвелин Незбит. было напечатано красными буквами рядом с изображением роскошных качелей, обитых красным бархатом. «Полагаю, тебе стоит прочесть это. Книга расскажет о подноготной Гарри лучше, чем я». Лена старательно отвела взгляд в сторону, однако Эстелла, уловив в ее голосе надлом, догадалась. Лена действительно уверена, что книга поведает то, о чем ей самой говорить тяжело. Такая уязвимость тронула Эстеллу. Но она понимала, что если сознается, Лена замкнётся ещё больше. И она просто сказала: "Почитаю в самолёте". Лена отвернулась, делая вид, будто высматривает Алексея, который как раз возвращался к ним, и пока её лицо было в тени, проговорила: "Я не против встретиться с твоей мамой". Остальное всеми силами постаралась сдержать вскрик. Одна горькая и трогательная фраза не заставит её плакать. И лишь когда сумела проглотить комок в горле, ответила. «Значит, встретишься». А затем добавила. «Прости, что по отношению к тебе я вела себя ужасно». И, кажется, Лена поднесла ладонь к глазам. «Тебе-то уж точно не за что просить прощения». Договорить она не успела. Вернулся Алекс. Он повел их по трапу, туда, где покачивалась на волнах летающая лодка, похожая на большую ленивую птицу. Эстелла заметила, как Алекс задержал ладонь на спине Лены, помогая ей спуститься с трапа и затем войти в самолёт. Он обернулся и протянул руку Эстелле, чтобы помочь ей. Однако она отказалась. Я справлюсь сама. Не сомневаюсь, но хочу продемонстрировать тебе, что всё же имею хорошие манеры. Тогда ладно. Не хочу, чтобы ты думал, что я их не имею. Эстелла вложила свою ладонь в ладонь Алекса и увидела, как окаменилось его лицо, словно она сделала что-то не так. Не в состоянии взять в толк, что произошло, она едва вытерпела 3 секунды, которые понадобились, чтобы войти в самолёт, после чего немедленно выпустила руку Алекса. Нёжта вцепилась слишком крепко, и он решил, что она на что-то намекает. Возможно, даже подумал, она увлеклась им, как любая первая встречная. Что ж, она из кожи вылезет, но не подаст ему никаких сигналов во время полёта. Будет вежлива, сдержана и вообще заговорит с ним только в случае необходимости. Осталла нарушила данное себе обещание в первый же момент, когда они вошли внутрь. Настоящий дворец. Она уставилась на льняные скатерти, хрустали, деревянные панели, поражённая тем, что такие роскошные интерьеры уместились внутри самолёта. Почти так же изысканно, как она запнулась, неуверенная, что лени известен о её кратком визите в дом Алекса в Долине Гудзона. Что-то во взгляде Алекса заставило её поправиться. Как в твоём доме, Лена. Проходим дальше, поторопил их Алекс. Наши места в конце, в салоне для новобрачных. Ты шутишь? ахнула Эстель. Здесь есть салон для новобрачных? Лучшее место, чтобы провести медовый месяц. Честно говоря, Эстелла никогда в жизни не думала о медовом месяце, и уж тем более о том, чтобы провести его в Небе над Атлантикой. Ты не заставишь меня остаться с тобой в салоне для новобрачных. Полагаю, Алекс способен себя контролировать, сухо заметила Лена, проходя вперёд. Я могу обратиться к, ну, кто-то же этим занимается, и попросить другое место, выпалила Эстелла. Алекс взял её под руку и потащил вперёд. Пожалуйста, проходи. Мы задерживаем других пассажиров. Обещаю, во время нашего пребывания в салоне ни с кем не вести себя как муш в брачную ночь. Довольно? Я постоянно летаю туда и обратно. Мне по возможности предоставляют лучшие места. Я направляюсь во Францию, потому что через National Bank к американскому госпиталю в Париже требуются юридические консультации. Ты мой переводчик, Лена твоя компаньонка. В салоне для новообращенных достаточно просторно, и я могу работать во время полёта. Да, пробормотала Эстелла, из всего сказанного, пояснив только то, что касалось командировки во Францию. Конечно. Занимайте места, резко объявил Алексу в ходе в салон. Я закрываю дверь из соображений секретности, а не потому, что имею дурные намерения. Конечно, не имеешь, запинаясь, произнесла Эстелла. Я никогда бы не подумала, что ты Она не договорила, решив, что лучше сидеть и помалкивать. Однако салон был просто сказочный. «У меня нет слов». Лена улыбнулась. Алекс посмотрел на нее и спросил. «Ты скажешь, или я?» «Давай ты». «Это у тебя-то нет слов, Эстелла. Ты никогда за словом в карман не лезешь». «Уж извини, я не способна равнодушно воспринять свое первое путешествие в салоне для новобрачных на летающей лодке». С раздражением парировала Эстелла, усаживаясь в ближайшее кресло. Это тебя ничем не пройдёшь, разве что кто-нибудь взорвёт эту штуку. Мы друг друга стоим, правда? С ехидницей, Алекс. Однако и Эстелла не желала униматься. Говори за себя. Спорим, если я скажу ей, что перелёт стоит 675 долларов на человека, она точно лишится дары вечи. Задумчиво проговорила Лена. Она в ужасе уставилась на неё. 675 долларов? Не может быть. Лена. В голосе Алекса слышалось раздражение. Она стала повернулась к нему. Ты потратил 675 долларов, чтобы отправить меня на летающие лодки во Францию? Кого бы они ни собирались вытаскивать из деревни Сен-Поль, наверное, это более важные птицы, чем она предполагала. Это уже не игра. Вот и объяснение поведению Алекса отсутствия у него волнения. Это работа, причем опасная, и он готов сделать все, чтобы ее выполнить. Должно быть, исчерпал все возможности и потерпел неудачу, если уж попросил помощи у нее, Эстеллы. Алекс не ответил. Он сел в кресло, развернул газету и погрузился в чтение. Лена прикрыла глаза. Эстелла достала книгу, которую ей вручила Лена, прочитала первую строку. «Меня зовут Эвелин Несбит. Обо мне писали больше, чем об английской королеве, и причиной тому моя дурная слава». И, набравшись смелости, решила узнать, что пишет Эвелин о Гарри Тоу. Спустя полчаса Эстелла отложила книгу в сторону. От описания ужасов ее начало мутить. И хотя большая часть была известна из газетных статей, принесенных Алексом, однако узнать их от жертвы, которая взвинченным ребяческим тоном перечисляла всевозможные издевательства, оказалось намного хуже. Вскоре после того перед ней появился безупречно смешанный сайт-кар. «Предлагаю мир», — сказал Алекс. «По-моему, в это время суток более приемлем кофе. В Париже уже вечер». «Ладно, вечер так вечер», — неохотно согласилась Эстелла, бросила книгу и пригубила коктейль. Внезапно взревели двигатели и подбросили ее на сиденье. Она вскочила на ноги. «Мы стартуем?» «Ты хочешь сказать, взлетаем?» «Смотри!» Эстелла вспомнила, что Лена дремлет и повторила чуть тише. «Смотри!» За иллюминатором вода стремительно уносилась назад. В стекла ударила поднятая гидропланом волна. Эстелла ни разу в жизни не перемещалась настолько быстро. «Смотри!» Корпус самолёта завибрировал так сильно, что она испугалась не развалится ли он от болтанки и от грохота. Затем лодка накренилась на одну сторону. Эстелла вцепилась в обшивку и в тот же момент ощутила у себя на спине руку. Алекс подхватил её, не дав упасть. Извини, он отдёрнул руку. Я обещал вести себя хорошо. Эстелла сменила гнев на милость. Это же впечатление на всю жизнь. По такому поводу можно и умерить свою воинственность. Да ничего. Внезапно лодка перестала быть лодкой и превратилась в самолёт. Она стала зависла в воздухе, окружённая синевой и пушистыми облаками, проплывающими на расстоянии вытянутой руки. Алекс подошёл ближе. Взгляни вон туда. Видишь небоскрёб корпорации Крайслер, а дальше статуя Свободы еле заметная. Какая она необычная. — улыбнулся ему Эстелла. «Да», — кивнул он. В последующие несколько часов, пока Лена спала, они стояли плечом к плечу в салоне для новобрачных на летающей лодке и молча смотрели в иллюминатор. «Разве это не чудо — лететь из одной страны в другую, пересекая океан, подобно перелетным птицам, парить в небе, почти касаясь солнца?» «Я лечу к тебе, мама». Эстелла прижала ладонь к иллюминатору, вглядываясь в отражение неба в стекле. Конечно, я стала понимала, что необходимо расспросить маму о Лене. Однако всё равно больше всего на свете хотела ещё раз ощутиться в крепких материнских объятиях. Полёт, как сообщил Алекс, предстоял долгий 27 часов, включая промежуточную посадку на Азорских островах в местечке под названием Хорта, о котором она никогда раньше не слышала. Она не могла заставить себя спать. Раз или другой пыталась задремать, однако через час вскакивала и бросалась к иллюминатору, внезапно осознав, причём совсем не так, как на походе, уезжая из Франции, насколько огромен мир по сравнению с ней и какое незначительное место она занимает на планете. Она смотрела в иллюминатор и представляла себе, что платье можно раскрасить в цвета неба, жизнерадостная утренняя синь. белый с золотым отливом полдень, который сменяется после обеденных более глубокой синевой, фиолетово-серые сумерки, подёрнутый серебром ранний вечер и, наконец, бездонная чернильная ночь. Астелла достала тетрадь для эскизов и начала рисовать, не обращая внимания на непрестанный рёв двигателей, внезапный крен и постоянную вибрацию. Лена жаловалась, что от тряски у неё зуб на зуб не попадает. Пару раз её даже стошнило. Остела ухаживала за Леной, насколько та позволяла, а позволяла она не так много. Наконец Лена уснула, бледная, с каким-то детским и простодушным выражением лица. Остеля ещё не доводилось видеть её такой. Раз или два она бросала взгляд на Алекса, дивясь метаморфозам, которые произошли с ним во сне. В покое его лицо выглядело даже более привлекательным, потому что Алекс не стремился придать ему то или иное выражение. И заученная, непроницаемая маска внезапно растворилась, больше ничего не скрывая. А Стелла смотрела на него с улыбкой, понимая, что Алекс чувствовал бы себя неловко перед ней, увидевший его таким, и всё равно наслаждалась, хоть раз взяла над ним верх. Пусть он и не знал об этом. На миг Астелла задумалась, а как выглядит во сне она сама? Какие заботы покидают её? Какие мечты озаряют лицо и чем оно отличается от маски, которую она носит в жизни. Она стала потеряла счёт времени, радуясь, что можно не думать ни о чём, кроме карандаша и бумаги, а ещё неожиданному открытию. Хотя первый пока собернулся полной катастрофой, она по-прежнему любит рисовать. И даже если никто больше так не считает, может придумывать модели одежды, достойные украсить любую женщину. Она подняла голову, уловив в салоне какое-то движение. Алекс проснулся и подошёл к Лене, которая очевидно была совсем измучена полётом. "Тебе что-нибудь принести?" донёсся его голос. "Думаю, мой желудок сейчас ничего не примет", пробормотала Лена. "Кофе? Нет, только спать", улыбнулась она. Алекс легонько коснулся плеча Лены и стал сообразить, А ведь она ни разу не замечала, чтобы эти двое обменивались жестами, указывающими, что тесная дружба, какой стала с Эмом, переросла в страсть. Алекс никогда не целовал Лену, не обнимал её так, как обнимает любовник, разве что касался спины, плеча или руки, и никогда на глазах Эстеллы не дотрагивался до неё по причине неодолимого физического влечения. Она стала непроизвольно потянулась рукой к губам. губам, которые Алекс совершенно определённо целовал. Как же Лена может оставаться такой отстранённой, если имеет возможность каждый день чувствовать то же самое, что ощутила и стало один единственный раз, когда Алекс целовал её. Да и стало дошло, что Алекс с нескрываемым любопытством пялится на то, как она зажмула ладонью рот. Ой, извини, она вздрогнула. Что-то приснилось. Надеюсь, что-то приятное. "Сыхо", ответила Алекс. Она ощутила, что покраснела. "Ешь, хочешь?" "Хочу", созналась она. "Просто умираю с голоду". Он просунул голову в дверь и, спустя несколько минут, пришёл с Тьюортс подносом. "Я передам что-нибудь, Лена". Алекс покачал головой. Она отказалась. "Сколько времени?" Он посмотрел на запястье. "В Париже почти 4 часа дня". Значит, у нас послеобеденный чай, хихикнула она, глядя на дымящиеся супницы и тарелки с марамами, копчёным лососем и побегами спаржи. Жаль, забыл заказать сконы. Алекс механично перешёл на специфичный английский акцент, присущий только аристократам, и Гестерра рассмеялась. А ты и правды знаешь толк в шутках, если постараешься. Только никому не говори, заговорщическим тоном предупредил он, садясь напротив. Хотя тебе всё равно не поверят. Полагаю, в шпионской школе шутками не учат. Не учат, подтверждаю. Алекс показал на её тетрадь. Прекрасные рисунки. Астала хотела прикрыть их скизой ладонью, однако он говорил настолько искренне, что она была тронута. Спасибо. Только вот не знаю, получится ли из этого что-нибудь. Не позволяй Гаре вышибить тебя из седла. Он этого и добивается. Он уже добился. Вряд ли я решусь когда-нибудь снова устроить модный показ. Просто не смогу. Она положила себе амара и протянула тарелку Алексу, но тот покачал головой и отхлебнул кофе. Я бы мог предложить тебе денег, да вот только понимаю, что тебя это настолько оскорбит, что ты прямо сейчас выбросишься из окна. Хорошо хоть на это у тебя хватает здравого смысла. Она резко захлопнула тетрадь. Я тебе не благотворительный проект. не та, которую можно осыпать деньгами под настроение. Вот потому я тебе ничего и не предлагаю. Алекс улыбнулся, и в его лице на миг мелькнул проблеск того, каким он стал, видела его во время сна. Мужчины, который мог однажды вырасти из мальчика, не умри его мать так рано и имея он другого отца. Я опять выпускаю шипы, да? Она тоже чуть заметно улыбнулась. Наверное, никто даже не отваживается назвать тебя колючей, правда? Кто хочет жить долго, не отваживается. Они немного помолчали, наслаждаясь редким моментом единодушия. Ладно, проехали, наконец заговорил Алекс. Признайся, ты когда-нибудь спишь? Она рассмеялась. Позабыла, что у тебя привычка общаться со мной после полуночи. Ну да, я сплю. Вот только не очень крепко и не всегда спокойно. По себе я знаю. Эстелла он запнулся. Что? Страх издавил её горло. Алекс так смотрел на неё, словно собирался причинить боль и пытался подобрать наиболее подходящие слова. Франция не та страна, из которой ты уехала. Будь к этому готова. И спасибо, что согласилась на поездку. У Эстеллы рот был набит вкуснейшим амаром, который она проглотила вместе с фактом, что Алекс поблагодарил её. Что нам предстоит? Можешь, по крайней мере, об этом рассказать подробнее. Мы приземлимся в Лиссабоне, поездом доберёмся до Перпиньяна, затем до Марселя. Немцы не разрешают летающим лодкам садиться в Марселе, и потому дорога займёт вдвое больше времени. Нужно спешить и попасть в Париж как можно скорее, прежде чем Алекс не договорил. Я стала догадалась, что он думает о человеке, ожидающем помощи. У меня есть аус-вайс для всех нас, дающий право проезда через демаркационную линию в оккупированную зону. Твой пропуск выписан на настоящее имя. От тебя не требуется представляться кем-то другим. Это всегда проще. Ты француженка, работаешь переводчицей у меня, необразованного американца. И не делай удивленное лицо. Стало быть, теперь ты американец? Именно. Если немцы узнают о британском подданстве, меня интернируют». Еще одна вещь, которую тебе следует хранить втайне. Алекс покачал головой. Прости, все это полу-ложь и полу-правда. Однако я не хочу подвергать тебя опасности. О, так ты об этом переживаешь? Отшутилась Эстелла. И была ошеломлена, когда Алекс ответил еле слышно. Переживаю. Потому что она точная копия Лены. Он переживает за Лену и попутно за нее, Эстеллу. Хотя ранее Стелла обратила внимание на отсутствие интимности между Леной и Алексом, она впервые задумалась о природе его беспокойства за Лену. Ведь он однажды упомянул, что всё-таки любит Лену. Она стала пожала плечами. Не стоит развивать эту мысль дальше. Один раз Алекс поцеловал её, и ей понравилось. Да нет, больше, чем понравилось. Она была буквально готова в тот момент сорвать одежду из себя и с него. Однако он поцеловал её лишь потому, что перепутал с Леной. Следовательно, хотя и Стелла не заметила признаков явной привязанности, надо сказать, Алекс обладает большим тактом, чем Астелла ему приписывала. Они с Леной представляют собой весьма странную пару. А Стелла для Алекса всего лишь настырная сестра Лены. Всё, что он делает для Лены, он ищет доказательства существования её сестры, единственного несумасшедшего члена семьи. А Эстелла лишь средство для достижения этой цели. Да, и еще для того, чтобы найти агента. Не припоминаю, чтобы ты уведомил меня до полета, что ложь входит в мои обязанности. В противном случае ты бы отказалась, — ухмыльнулся Алекс. Опять эта проклятая, разрывающая сердце ухмылка. Наверняка женщины по всей стране клюют на нее, такую обольстительную и зовущую. Эстелла заставила себя отвести взгляд. Ещё не хватало, чтобы очередная женщина подпала под её чары. Алекс взял кофе и вернулся на своё место. Эстелла снова открыла тетрадь для эскизов. Карандаш носился над страницами, добавляя новые детали, делая свободнее или удлиняя силуэт, подгоняя рукава. Через час оказалось, что править больше нечего. Всё идеально. Но единственный комплимент она услышала от Лены. Лицо Алекса оставалось, как обычно, непроницаемым. Однако, хотя его глаза и были закрыты, он совершенно очевидно уже не спал.